и стал суетливо одеваться. Руки его не попадали в рукава пальто. Свирин с усмешкой посмотрел на него и брезгливо сказал, «Не бойтесь, не бойтесь, бить не буду». «А что такое? Почему бить?» Вдруг брезгливо заговорил мужчина, на всякий случай держась за ручку двери. «У нас был сугубо деловой разговор». Я меняюсь комнатами с вашей соседкой. Вот мы и обсуждали. Ну и обсудили. Ну что ж, очень хорошо. А теперь проваливай. И Свирин, открыв дверь, сделал гостю широкий приглашающий жест на лестничную площадку. Просковья стояла в коридоре и в оцепенении ждала, что же будет. Она знала, что, выпив муж, становится на редкость п р и д е р ч и в ы м и не владеет собой. А у с в е р и н о перед глазами стояли Лагунов, его добродушная жена. Он вспоминал непринужденную приветливую атмосферу их дома, мысленно сравнивал это с тем, как живут они с п р о с к о в ь е й и в душе его поднялась обида на жену. Да еще этот и, отвечая своим взвинченным мыслям, Свирин глухо прокричал «Убью, проклятое!» Но он не дотронулся до жены. Направляясь в комнату, повторил уже тише «Убью в случае чего!» Так и з н а л и Арминак в а с и л ь е и ч Груша не бросал слов на ветер. в о р е он действительно переехал в квартиру Свириных. Правда, старался не встречаться с Алексеем. Свирин не на шутку загрустил. Управляющий трестом не раз отмечал серьезные недостатки на участке инженера Свирина. «Людей в руках не держите. За работой не следите плохо. Вообще вас как-то не узнать. Стали инертным, каким-то вялым». Даже свои интересные задумки по армированному бетону забросили. Одним словом, если так пойдет и дальше, придется переводить вас на рядовую работу. Свирин пообещал встряхнуться. Однажды сослуживец, видя его угнетенное состояние, пригласил к себе. Выпили они в тот вечер изрядно. Но хмель что-то не брал с в и р и н а Нервное напряжение не проходило. Идя домой, он все твердил одно и то же. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Ну что? Да очень просто. Надо кончать нам с п е ч и х о й холодную войну. Жить по-человечески. Конечно, баба вздорная, злая. «На черт возьми, все равно дорога она мне, ведь дорога же!» «Себя-то врать не стану!» С этими мыслями Свирин и пришел домой. Когда открывал дверь, ему показалось, что сосед метнулся в свою комнату из комнаты жены. Свирин упрекнул себя. «Переложил ты Свирин сегодня?» «Да, явно переложил». о с к о в ь я встретила мужа словами, полными злобы и ненависти. «Куда п р е ш ь куда п р е ш ь с пьяная рожа? Ты не нужен здесь, не нужен!» Свирин стоял в дверях, ошалевший от этого стремительного наскока, и только повторял одно. «Подожди, подожди, с о ч и х а давай разберемся. Нечего мне с тобой разбираться и не о чем говорить». Пошел отсюда бродяга. Но вот эта последняя фраза и решила все. Она подняла в душе свири на такую злость, так всколыхнула в его духе самое горькое, что он, не помня себя, схватил первое, что попало под руку, и ударил ее. Кричал он одно и то же, убью, убью. Он ударил бы проскоью снова но грушу как раз оказался реальным рука с в и р е н а